Только это слабое и проклятое Женя периодически давало о себе знать, особенно после боя, и вызывало небольшой дискомфорт. Происходило все достаточно живенько. Самое продолжительное сражение, за которым пришлось наблюдать, длилось чуть больше трех минут. Остальные заканчивались в пределах пары, а то и меньше. Кто-то умирал, кто-то сдавался, кто-то отделывался весьма скверной раной или отсеченной конечностью, и на этом все заканчивалось. Были даже те, кто не хотел добивать своих противников. А толпа на трибунах, чем дольше продолжался аренарий, тем больше требовали зрителей, потворствовали любой смерти. Видимо, запах крови на колстрастей основательно ударил по мозгам человеческим, но было в этом и нечто забавное и интересное. Да и план мой, на первый взгляд, продвигался вполне удачно, благодаря все тому же многострадальному первому мертвецу.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 Но зачем это делать в первый же день? Невыгодно. Да и для лишнего внимания пока рано. Еще и решетников этот может заподозрить неладное, если я каждого, как говорит Вадим, встречную поперечину буду на куски резать. Чую, что этот хитрый сукин сын, нечто этокое такое замыслил. Поэтому для сегодняшнего дня этого достаточно. А вот завтра... Завтра будет новый день и новые водные.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 но спасала всю ситуацию женская теплота удушения, которое разило за целые метры. «Мария Георгиевна, где ваши манеры? Побойтесь без Бога! Люди ведь на нас смотрят!» Как можно небрежнее высказался я. «Фу, какой же ты вредный и наглый!» Фыркнула веселым голосом она, даже не думая злиться, а после радостно продолжила. «Мы все видели, внимательно наблюдали. Ты молодец, причем весьма хитрозадый!»